Глава 20 «И почему нам нельзя с вами, мастер?» — хмуро смотрел на меня Евгений. «Потому что там слишком опасно, чтобы следовать за мной», — устало вздохнул я. «Конечно, всегда можно было просто приказать не лезть за нами, но это не слишком-то правильно по отношению к моим ученикам. Как-никак я учу их, в том числе потом действовать самостоятельно. Но нам же надо тренироваться, чтобы развивать свои способности возразила на это Евгения. «Тоже верно, не смог не согласиться я. Самым, конечно, удобным было бы, чтобы я лично следил за вами, но у меня нет возможности сделать это сейчас. Хотя...» Мой взгляд попал на Строганова, который в данный момент занимался проверкой доспехов своих подчиненных. «Сергей Николаевич, можете подойти ко мне?» Пришлось кратко описать ему, что я от него хочу и не сказать, что мужчина был доволен моим предложением. И тем не менее, это было моим решением, и он был обязан подчиниться. Правда, я думаю, что он лишь делал вид, что весь такой недовольный. Гвардеец все это время внимательно следил за мной, составляя собственное впечатление о том, как я действую. И, разумеется, он не мог оставить без внимания моих учеников. Но все это время они, если и показали себя, но не в той мере, чтобы составить полное впечатление. Так что по итогу Строганов согласился сопровождать Шапошниковых в их рейде в аномалию. Просто они будут действовать вблизи от защитного периметра и не нападать на действительно опасных монстров. Тем более ребята доказали, что они могут слушаться чужих команд, да и подготовку, пусть и неполную, проходили на уровне воинов Рода. Так что и в этом плане не должны отставать от остальных. Понапрасно не рисковать, строго посмотрел я на брата с сестрой. Вы еще не в полной мере научились использовать способности своих духов-партнеров, так что больше полагайтесь на команды старших. Они все опытные охотники и лучше других знают, как лучше поступать в той или иной ситуации. То же самое касается и вас, обратился я уже к духам ребят. Вы за них отвечаете, как и они за вас. Да поняли мы! За всех ответил Евгений. «Мастер, сами ведь знаете, что я сестру в обиду не дам и не позволю ей рисковать». «В этом отчасти и проблема», — покачал я головой. «Ты излишне ее опекаешь». И Евгения уже привыкла к этому. Посмотрел я на девушку, и та опустила взгляд. «С одной стороны, мне удалось привить им определенный авторитет благодаря тому, что я аристократ, а они простолюдины». Тут еще добавлялось то, что именно я их принял в род в качестве слуг рода и помог их семье, так что ребята были мне многим обязаны, но тем не менее они не были потомственными слугами. Вряд ли они вообще рассчитывали войти в какой-либо род, да и то, что оба хотели стать охотниками, многое говорит об их свободолюбивом характере. Все еще усугублялось тем, что разница в возрасте у нас была не то чтобы большая, И от этого многие мои слова не всегда воспринимались так, как следовало бы. И тем не менее, быть для них вечно наседкой я тоже не мог. Так что в какой-то мере даже хорошо, что они сами напросились на дополнительную практику. А дальше Строганов проследит, чтобы все прошло как надо. Мы уже привычным составом вновь отправились в аномалию. То чувство, что влекло меня сюда после появления Элиаса, Стало не таким ярким, и я уже не был уверен, что вообще удастся понять, что же меня сюда вело. Но пока время есть, необходимо этим воспользоваться. В этот раз, понимая, что мы будем идти ближе к центру аномалии, запасов взяли намного больше, так что наши тяжеловесы даже были загружены под завязку. Лучше уж нам весь этот боекомплект не пригодится, чем потом мучиться из-за того, что патронов уже нет. Двигались достаточно быстро и примерно по тому же маршруту, что и раньше. И все равно было заметно, что активность в аномалии была слишком уж высокая. Так обычно не бывает. Наш путь, который мы проделали всего несколько дней назад, был уже занят монстрами аномалии. Пока сюда не добрался кто-то серьезный, и тем не менее даже мелочь, которая попадалась нам, заставляла задерживаться, потому что оставлять их за спиной – было слишком рискованно. Конечно, все это всегда можно считать дополнительным опытом, который никогда не бывает лишним, и я продолжал чередовать свои способности, даруемые духами, но тем не менее, все эти задержки не могли не раздражать. Вот кто действительно радовался, так это Медзи. Ему в целом было скучно без сражений, но на удивление его стали поддерживать Горгот и Пархиз. Оба, правда, скучали по полноценной охоте, но и такое им пришлось по вкусу. Какие, однако, кровожадные духи у меня собрались, сам не ожидал. Тем временем мы продолжали двигаться дальше, и, по моим расчетам, через пару часов должны войти в нужную область поиска. Это было странно. Ощущения, к которым я привык доверять еще в прошлом мире, и те предчувствия, которые в том числе проявлялись и в этом, были неотъемлемой частью меня самого. И тем не менее, стоило оказаться ближе к цели, как эти ощущения стали очень расплывчатыми. Я понимал, что мы в нужном месте, но вот куда двигаться дальше, не имел никакого представления. Из-за этого приходилось делать вид, что все в порядке. Пока что выходило так, что мы просто уничтожали монстров аномалии, которые представляли собой довольно серьезную угрозу. Тут же дело еще в том, что ближе к центру аномалии обитали существа, которые лучше других приспособились к магической энергии. Они находились здесь дольше остальных, и поэтому были самыми опасными представителями своего вида и нередко не уживались ни с кем другим. Единственным хорошим моментом во всем этом, было то, что из-за этого они не слишком спешили покидать места своего обитания. У всего есть обратная сторона, и такая насыщенность магического фона стала для них условием существования. Стоило только этим монстрам зайти хотя бы на окраину аномалии, как они начинали себя чувствовать хуже и уже не могли использовать весь свой потенциал. Будь иначе то ни один защитный периметр не выдержал бы даже первого нападения монстров и был бы снесен моментально. Так оставалась хоть какая-то надежда. Здесь приходилось действовать осторожнее и внимательно оценивать обстановку. Уничтожать таких монстров по одному пусть и сложно, но возможно. А вот если их соберется на шум сражения сразу несколько, будет уже не так весело. И тем не менее, мы продолжили двигаться дальше. И пусть Светлана на меня посматривала с уже нескрываемым беспокойством, остальные просто следовали за мной, как за своим командиром. Мои люди уже видели, на что я способен, да и расправа над последним монстром, которого я буквально зажарил молнией, добавила мне в их глазах очков репутации. Я пока слишком молод, чтобы они многое не списывали на мой возраст, так что необходимо было показать себя сейчас» чтобы потом репутация начинала работать на меня. Бой проходил за боем, и мы оставляли за своей спиной очередного поверженного монстра. А ведь стоило нам только удалиться от мертвой туши, как к ней прибегали другие монстры-аномалии, которые только радовались, что территория освободилась от хищника, который раньше их сюда не пускал. Правда, при поедании такого существа они и сами становились сильнее но, к счастью, не настолько быстро, чтобы после этого броситься за нами. «Так и будешь молчать?» — спросил я у черного дракона, пока мы спокойно двигались дальше, зайдя в небольшой редкий лесочек. Деревьев здесь, конечно, много, но расстояние между ними было достаточно большое, чтобы это не вызывало сложности с обзором. «Вообще-то я пытаюсь восстановиться», — обиженно фыркнул Элис. «Ты у меня столько сил выпил!» А нечего было на меня нападать, сразу же осадил я его. Мы могли поговорить иначе, но ты предпочел действовать так, поэтому теперь разгребай последствия. «Человек!» — устало вздохнул черный дракон. «Да что ты понимаешь в том?» «Ты лучше расскажи, чувствуешь ли ты рядом присутствие кого-нибудь из тех, кто появился в этом мире вместе с тобой?» «Нет». После нескольких секунд молчания... Все же ответил он. «Ту кошку многоногую я почувствовал только из-за того, что она хотела напасть на тебя и, соответственно, на меня. Получается, что помощи от тебя не дождаться?» «Я предупрежу, если что-то почувствую», как-то не слишком радостно ответил Элиас. «Увы, мы теперь связаны, и мне как-то неохота лишаться жизни из-за того, что ты, человек, оказался слишком хрупким. И вообще, не мешай мне восстанавливаться. Людишки в том месте, откуда я вырвался, вытянули из меня слишком много энергии. И теперь мне необходимо восстановиться, чтобы понять, как я вообще здесь оказался». «То есть ты не помнишь, что было до твоего появления здесь?» — уточнил я. «Если уж я своего имени, как оказалось, не помню». — Думаешь, у меня сохранилось больше воспоминаний? — ехидно спросил дракон. — Меня это самого бесит человек, но поделать я с этим ничего не могу. Пока что. — Понятно, — протянул я, задумчиво глядя вперед. Весь этот разговор происходил внутри моей души, так что я одновременно обдумывал эту проблему и пересекал местность, внимательно отслеживая, что происходит вокруг. Духовный сокол в лесу был не слишком полезным помощником, и поэтому зона видимости была не такой большой, как хотелось бы. Благо, пока везло, и все, что попадалось, не представляло серьезной угрозы. Да, чем ближе к центру аномалии, тем опаснее здесь монстры, но и они сами неплохо уничтожают друг друга, так что всякой мелочи тут тоже хватало, просто она была больше заполнена магической энергией, только и всего. И тем не менее, я мыслями возвращался, все к тому же событию, из-за которого мы оказались в этом месте. Точнее, из-за чего я решил ехать в Монголию. Таинственная вспышка света, после которой магический фон аномалии резко увеличился, и сама она разрослась дальше своих уже зафиксированных границ. При этом, после общения с Элиасом, получается, что это никак не связано с появлением его и остальных монстров в этом месте. Вот только меня в этой ситуации напрягает еще то, что черный дракон оказался способен работать с духовной энергией, причем на таком уровне, который обычно ждешь от духа, но никак не от живого существа. Впрочем, я не был уверен, что Элиас вообще дракон, и это просто не одна из его форм. Все же вряд ли бы он представлял собой изначально летающий огонек, если бы был изначально драконом. С другой стороны... В мире всякое встречается, и порой даже среди духов попадаются те, кто имеют множество обликов и при этом предпочитающих что-то одно. Но тут еще следовало учитывать, что та восьминогая пантера тоже чувствовала духовную энергию и даже охотилась на нее, чтобы поглотить. До этого момента я не встречал монстров-аномалии, которые бы себя так вели. Не то чтобы я был опытным специалистом в этом вопросе, Но то, что мое чутье привело меня сюда, и именно здесь я встретил этих существ, довольно показательно. Все это заставляло задуматься о том, зачем вообще я здесь оказался. Как-никак чутье шамана и в целом проблески предвидения в моем искусстве всегда сочетались с волей мира, который давал нам подсказки, как своим хранителям. Другое дело, что расшифровать их правильно не всегда получалось но я определенно должен был быть здесь и что-то сделать, просто пока не понимал, что именно.